246. То же опасение мешает признанию иерархии. По справедливости скажем, что иерархия далека от всего насильственного. Она готова помочь и послать совет, но человечество готово заподозрить каждое доброе намерение. Без доверия нет и сотрудничества. Не будем забывать, что недоверие есть признак несовершенства. Человек, наполненный сомнением, прежде всего будет не верить ближнему. Не будем называть эти напоминания нравственными советами, пусть люди назовут их физическими и механическими законами. Совершенно безразлично, как называть основы бытия, лишь бы они соблюдались.